Гастрономическая философия Об усердии и надежде, которые способны вдохнуть жизнь в мертвые вещи. Рататуй с баклажанами Посещение богатого столичного рынка зимою навевает воспоминания о давнем, на произведшем сильное впечатление визите в знаменитый музей Мадам Тюссо поражает жизнеподобие представленных здесь экспонатов и немыслимый натурализм в проработке мельчайших деталей их облика. Остро и глубоко проникает неожиданное чувство жалости к этим предметам, на самом деле совершенно, окончательно и безнадежно мертвым и никогда не забудется потрясение пережитое в то мгновение когда фигура очередного воскового персонажа в дальнем конце музейного зала вдруг поворачивается переступает с ноги на ногу поднимает на ло пачки близоруко утыкается носом в раскрытый путеводитель и оказывается японским туристом отставшим от предыдущей экскурсии оказывается живым Совершенно живым человеком. Вот эти дары мировой сельскохозяйственной индустрии из того же музея. Огромные турецкие баклажаны, лакированные, как свеже отштампованные галоши, и совершенно от этих галош не отличающиеся ни вкусом, ни консистенцией. Цельнолитые голландские томаты — эмидора, их язык не поворачивается назвать обладающий полноценным вкусом полиэтилена. Испанские перцы, которые месяцами лежат в холодильнике как новые, а потом, когда срок действия загадочной химии, которой они покрыты, истекает, вдруг за полдня превращаются в комок гнилой плесени. Чилийская малина с запахом жидкости для полоскания рта. Бразильские арбузы, наполненные натуральным пенополистиролом, обычно применяемым, как вы, наверное, раньше ошибочно думали, только для герметизации стыков в строительстве. Где-то здесь притаились, конечно, несколько ящиков сладчайших бакинских помидорчиков кебабного сорта. У кого-то сохранилась горка абхазских лимонов, которые можно кусать, как яблоко как то проникает говорят в текучей вялой парниковой зелени пучок другой настоящей травы несущей зной на имя цицматы вы конечно не хуже меня умеете отыскивать эти редкие сокровища среди воскового мертвого изобилия имени мадам тюсо но однажды быть может и вас постигнет беда Покружив с полчаса по рынку, вы отдаете себе отчет, что сегодня тут выбирать нечего. Ну и что теперь делать? А ничего особенного. Набирать всего, что есть, понемногу, надеясь найти новое подтверждение старой престарой истине. Настоящее удовольствие способно приносить не только сама еда, но иногда и процесс ее приготовления. Попробуем, что ли, получить удовольствие хоть от процесса. А там поглядим, как получится. Повяжем достаточно широкий, не сковывающий движений фартук. Положим перед собой тяжелую, просторную доску. Вооружимся удобным, хорошо наточенным ножом. И лучше бы сесть на какой-нибудь высокой табурет, а не стоять с таймя. И по правую руку поставить стакан чего-нибудь, чтобы, так знаете... Прихлебывать невзначай, по ходу дела. Ну и тогда уж рядом блюдечко с чем-нибудь таким, на закуску, незначительным. Так вот. Две крупные луковицы нарезать относительно крупными кубиками. Два баклажана сначала вдоль полусантиметровыми пластинами, а потом поперек соломкой. Три морковки, больших тоже соломкой, как для плова. Три черешка сельдерея поперек красивыми рифлеными полумесяцами, три ярко-желтых перца вдоль, пополам и потом полосочками, опять-таки в полсантиметра, можно еще толстый стебель порея кружочками, пяток крупных зубчиков чеснока, монетками и не слишком мельча, и напоследок три крупных помидора крест-накрест надсечь с противоположной пупку стороны, Залить на полминуты кипятком, потом перекинуть в миску с ледяной водой, снять легко слезающую кожу, вырезать жесткие основания черешков, остальное нарубить крупно-осьмушками, скажем. Занятие это медитативное и по-своему успокаивающее, настраивающее на изящные размышления и глубокие чувства. Да теперь, что там у нас осталось на дне стыка настоящего справа, И понесем все к плите. В глубокую сковороду с толстым дном плеснем, не экономя рафинированного подсолнечного масла. Если нравится семечковый запах, пусть будет свежеотжатое деревенское. Этот дух не помешает. Когда масло широко нагреется, опустим аккуратно и разровняем по всей поверхности дна лук Помешивая, дождемся прозрачности и легкой золотистости и опустим туда же морковку. Как только осядет и посветлеет, положим перцы и убавим огонь до среднего. Следующими баклажаны. Вот тут ждем чуть подольше, потому что нужно дать им выпариться, уполовиниться в объеме, запахнуть как следует. Сельдерей, порей и, наконец, последними помидоры вместе с соком, который они успели выпустить, и чесночные копейки распределить тут и там. Теперь специи. Штук восемь горошин черного перца и пяток душистого растолочь в ступке. Молотые зиры чайную ложку, зерен кориандра большую щепотку растереть между ладонями, пол-ложечки свежемолотого острого чили, два лавровых листика разместить по разным сторонам сковороды. Накрыть крышкой еще убавить огонь и оставить тушиться на час как минимум. Пару раз за это время перемешать. Воды, обратите внимание, мы не добавляли ни капли. Только когда покажется, что смесь достигла нужной степени равномерности и насыщенности вкуса, что все в ней протушилось и упарилось до нужной консистенции нежного овощного рагу, выдавим сверху четвертинку лимона, Да равномерно рассыплем по поверхности столовую ложку коричневого сахара. Теперь снова перемешать. Попробовать опять. Убедиться, что баланс острого, кислого, сладкого и соленого близок к идеалу, а если что, подправить его, соответственно, перцем, лимоном, сахаром или солью, переложить в белую фаянсовую салатницу и дать отдохнуть минут двадцать. Это у нас получился ротатуй Замечательно идет холодным в качестве закуски, или еще лучше таким вот теплым, чтобы понятна была его свежесть. Накладывать толстым слоем на ломоть серого хлеба с маслом. Или назначить его сегодня гарниром, хоть к рыбе, хоть к мясу. А случайно забредшему вегетарианцу выложить горкой на тарелку рядом с порцией туго сваренного и подкрашенного шафраном риса, пускай сам перемешивает в нужных пропорциях. Рататуй! Слыхали ведь, правда? Ну или и в книжках попадалось тысячу раз. Яркая, веселая, счастливая жизнь овощей, которые мы совсем уж готовы были признать мертвыми. О жажде приключений которые неизменно наполняют нас трепетом нетерпения Тайский салат с зеленым манго. Загар этот сойдет, не завидуйте. На мне вообще загар как-то не держится. Он особенно и не садится, надо признать на меня. Максимум, на что я могу рассчитывать, легкое подрумянивание того, что торчит из воды во время плавания в общем к началу февраля не останется от этого после новогоднего таиланда и воспоминаний одно расстройство впрочем нет воспоминания то как раз останутся Пхукет ваш забавно оказалось месту Пошлое, на первый взгляд, какое-то вроде бы даже тупое, затасканное уже чужими рассказами и затертое чужими пляжными фотографиями, которыми столько лет приходилось вежливо восторгаться, столько их пересмотрено за последние десять лет, что когда сам сюда попадаешь, как будто в чужой дежавю бескрайнее и нескончаемое влез. Один вот в Эльбек со своей платформой, чего стоит, смотришь вокруг и кусками роман вспоминаешь. Но мы с вами не за чужими впечатлениями сюда десять часов летели, правда? Мы не чужих удовольствий, и сколько раз нам в красках пересказанных и перевранных мечтали попробовать, а? Мы ведь не перепроверить вкус не нами съеденного и аромат не нами выпитого мечтали тем, что мы умеем пробовать на собственный зуб и собственный глаз, никому другому не похвастаться. Это наше, только наше. Вот, на ночном рынке, например, европейцев не бывает. Туристы сюда носу не кажут, девиц пляжных сюда никто не потащит, и ни одному гиду не придет в голову показать такое своей распаренной за день клиентуре. А между тем главные события тут и сейчас происходят. Ночной рынок в центре старого Пхукет тауна До чудного, старого, шумного, дымного, пахучего, ослепительно яркого и в то же время уютно облупленного городишки и днем мало кто добирается. Но разве что соберутся в экспедицию в огромный, заваленный дешевым контрафактным тряпьем торговый центр, окруженный к тому же километровыми рядами ярмарки с совсем уж бессмысленной грошовой дребеденью. Всей тургруппой приедут, поддельные райбаны на носы нацепят, фальшивых лакостов с Ральф Лоренами накупят в туфтовые Луи-Вютонни, Тонны туго напихают и утащат в свои закрома гостиничные ближе к пляжу. А зря, зря, ребята. Ночью, когда вся торговля позакрывается, самое интересное только и начнется. На главном городском базаре местный люд потащит к передвижным жаровням, котлам и огромным железным чанам все, что не успел продать за день. Горами выложит на обитых Жестью прилавках под ослепительными Галогеновыми трубками Какие-то мелко нарезанные потроха Чьи-то ножки, крылышки Шейки, пупочки, яйца, печеночки Шкурки и грудки Цыплятуток, лягушек, свиные голяшки говяжью требуху И каких-то еще дроздов С воронами развесят сырых Жареных на вертеле По-китайски лакированных, запеченных В умопомрачительной хрустящей корочке Десятки Кастрюль, лоханий, лотков Разнообразных жарких Разноцветных карри Разнопахучих подлив И соусов наварят Вывалят тут же горы Белоснежного риса Чтобы зачерпывать прямо мисками И прямо руками сверху Дымящиеся ломти чего-то сочного Пряного раскладывать Нагромоздят пирамидами Разноцветных овощей И невиданных фруктов Лопающихся под собственным весом и истекающих соком и запахом, рядом разложат рядами и просто грудами гадов и сволочей морских всех видов, цветов, фактур шипастых, и скользких, и зубастых, и вывернутых розовым мясом наружу, и каких-то еще копошащихся, щелкающих не то клешнями, не то челюстями, не поймешь» и предложат все это вам, ошалелому прохожему, чудом забредшему сюда и судорожно хватающемуся за фотоаппарат, как за сердце, не просто предложат рассмотреть и понюхать, съесть предложат. Вот что! Тут же, не сходя с места, практически даром, присев за кривой фанерный столик из надколотой пластиковой миски, зажав гнутую алюминиевую ложку в кулаке, неумело заливая внезапно полыхнувшую остроту ледяной водой, а потом, чуть опомнившись, кое-как прибивая ее пресным рисом, жмулись от незнакомых и странных резких и душных запахов, втайне гордясь собственной исследовательской отвагой. А на завтра когда окажется, что организм как-то справился, перемок, пережил, преодолел все это странное, что ты в него вдруг ввалил в таких страшных количествах, когда окажется, что ничего смертельного в сущности не произошло и, ожидаемый тиф пополам с дизентерией, холерой и сальмонеллезом, все же пронесся мимо, не зацепив, вот тогда понимаешь, что это с тобой и останется. Вот это и прибудет твоим собственным воспоминанием. Да еще застрянет осторожный вопрос. А вот интересно, что-нибудь из этого я когда-нибудь сам повторить смогу? Ну вот хоть простенький тот салатик был, какой-то примерно такой. Промыть в холодной воде полкило мелких, вот самых мелких, каких только найдете, сырых креветок. Удалить жесткие плавнички на концах хвостиков и головы отстричь прочь. Удобнее всего именно отстригать при помощи небольших ножниц. Хвосты, неочищенные, разложить на бумажном полотенце, чтобы обсохли, а тем временем разогреть в невысокой кастрюльке с толстым дном стакана-два любого рафинированного растительного масла, подсолнечного, например, оливкового или даже арахисового, если не жалко. Когда начнет тихо, не слишком бурно кипеть, довольно сильно прожарить креветочные шейки прямо вот так вместе со шкурками, опуская их при помощи шумовки небольшими порциями в это масло. Тут надо добиться равномерного красно-коричневого цвета, хотя обугливаться ничего, конечно, не должно. Если креветки достаточно мелкие, кожура их будет приятно похрустывать на зубах, но совершенно не помешает. По мере обжаривания креветки выкладывать в дуршлаг или металлическое сито, подставив снизу какую-нибудь миску. Масло, которое стечет вниз с жареных креветок, вобрав в себя их запах, как раз и станет основой для заправки салата. Надо будет отцедить его через бумажную салфетку, скажем, четверть стакана, дать остыть, смешать с соком от целого лайма, разбавленным в пасту крупным зубчиком чеснока, а потом сдобрить ложкой густого соевого соуса, ложкой острого тайского соуса чири и двумя ложками рыбного соуса ньок нам. Можно еще с лайма, прежде чем сок давить, срезать пару ленточек цедры, и нашинковать их поперек на тоненькие иголочки, да и под конец ложку тростникового коричневого сахара обязательно. И все это тщательно взбивать на небольшой большой вилкой или венчиком, пока сахар не растворится. Теперь снять кожуру с зеленого манго и настрогать его длинной тонкой соломкой, лучше всего простым ножом, конечно, но можно попробовать и при помощи крупной терки». Ту часть, которая совсем близко к косточке, и где мякоть волокнистая, лучше не брать. Неплохо, между прочим, смешать с этой стружкой нарезанную также морковку. Немного, скажем, треть от объема манго. Все вывалить в салатницу со взбитым винегретом из лайма и соусами и ароматизированным креветками маслом. Тщательно перемешать руками, слегка придавливая, чтобы смесь пустила немного сока, но все-таки не превращалась в пюре. Наконец, осторожно, стараясь не раскрошить, вмешать туда же жареные креветки и посыпать крупнодробленными орехами кешью, которые предварительно подержать в сухую на горячей сковороде минуту-другую, активно вороша и не давая пригорать. Ух ты! Получилось!» о терминологических спорах, которыми не стоит уж так увлекаться. Неправильный бабагануш. Нет, ну разумеется, я отлично знаю, что бабагануш — это совсем другое. Не надо меня уговаривать, я же не спорю. Да, действительно, мягкость печеных на углях баклажан растирают. Именно растирают в каменной ступке, тяжеленной такой деревянной толкушкой с чесноком и солью. Подмешивают ложку другую тхины, масла кунжутного, много лимонного сока, петрушки мелкорубленной щедрой рукой сыплют. И получается лучшее, наверное, нежнейшее и ароматнейшее из знаменитых ближневосточных закусок мезе укрепляющих силы, возбуждающих желания и поднимающих дух на старте долгой восточной трапезы. В любой египетской, израильской, ливанской, турецкой забегаловке вам их целую батарею выставят на маленьких тарелочках. Да и у нас тут ливанских или прикидывающихся таковыми заведений немало в последнее время открывали И нехитрое искусство замешивания бабагануша в нужной пропорции освоили почти всюду. Еще бы питу свежеиспеченную, горячую, надувшуюся пузырем, такую вот тонко раскатанную, двуслойную, с удобным карманом внутри, словно специально предназначенным для того, чтобы кусочек оторвать и бабагануши этого с блюдечкой зачерпнуть на один укус». Я в курсе, да, пробовали, знаем, не меньше вашего дорожим этими воспоминаниями и ценим эту аутентичность так же, как и вы. Но я-то поступаю все равно по-другому. Во-первых, я баклажаны не пеку на углях, а буквально сжигаю на открытом огне. Ну хорошо, вы попробуйте один раз, а потом будете мне говорить, что это варварство. Никакое... Не варварство. Берете небольшие такие, не слишком толстые, кривоватые баклажанчики, предположим, десяток берете, не меньше, моете их тщательно, вытираете насухо и, держа за зеленые хвостики, раскладываете прямо поверх горящих дров на мангале. Вот именно в огонь их суете, ничего не опасаясь. Дрова, правда, хорошо бы взять такие, чтобы не сильно дымили и коптили. Тут лучше всего подойдет фруктовое что-нибудь. Идеально будет, если вы, скажем, недавно спилили старую яблоню или вишню. Но если нет хороших дров, сойдет готовый древесный уголь. Только нужен крупный, чтобы именно горел, а не тлел еле-еле, тут же превращаясь в золу. В общем, прямо в огонь «Далеко не отходите. События будут разворачиваться стремительно. Сначала баклажанчики покроются эдаким матовым налетом, потом надуются пузырями, потом полопаются тут и там, и из получившихся разрывов шкурки с тонким свистом станет вырываться пар. Отлично. Все идет как надо. Поворачивайте их сбоку-набок». В какой-то момент вам станет ясно, что шкурка равномерно обуглилась, а мякоть пропеклась насквозь. Баклажаны станут мягкими, словно тряпочными, и каждый расплющится в блин толщиною с палец. Снимаем. Теперь дадим им чуть остыть, чтобы руки не обжечь, и аккуратно очистим. Просто руками чистим тщательно, убирая все остатки и клочки обгоревшей кожицы, удаляя приставшие угольки и частички золы. Напоследок отрезаем плодоножку. Очищенную печеную мякоть разложим на плоской тарелке и оставим на полчаса, пусть лишний сок стечет. А теперь, во-вторых, зелень. Много зелени. Большой пучок кинзы прополощим в холодной воде, обсушим в полотенце, корешки и самые грубые стебли удалим, а остальное изрежем мелко-намелко. Что такое большой пучок? Ну вот скажем, чтобы еле-еле можно было обхватить колечком из большого и указательного пальца. Понятно? Дальше. Половину такого же пучка свежей мяты, или даже больше половины. Только не мелиссы лимонной, со слишком парфюмерным жеманным ароматом, а просто мяты, самой обычной. Если найдете дикую, хватайте, не раздумывая. А нет, так и садовая подойдет. Хорошо бы еще пару веточек зеленого базилика. И те, и другие листья аккуратно обобрать со стеблей, грубые веточки выкинуть, листья тоже изрубить помельче и туда же, к кинзе. Два крупных зубчика чеснока тоже искрошим помельче. Можно даже через давилку пропустить. Я говорю два, не больше. Это как раз тот случай, когда надо проявить некоторую деликатность. Я понимаю, что мы сейчас упражняемся в южной, горячей, страстной кухне, что само по себе провоцирует на некоторую размашистость, но все же. Вот теперь ножом измельчим баклажаны. Именно ножом. — Вы понимаете, на что я тут намекаю? — Совершенно верно. На то, что некоторая структура все-таки должна оставаться. Легкая зернистость должна ощущаться потом на зубах. Так что не надо ни блендера, ни той ступки. Берите большую доску, тяжелый широкий нож и вперед». По одному вынимаете, слегка отжимаете просто в кулаке и методично, старательно, поворачивая так и сяк доску, доводите до равномерной мелкокрошечной консистенции. Дальше все очевидно. Выдавить пол лимона, посолить, поперчить свежемолотым черным перцем, пару ложек коричневого сахара подсыпать, в последнюю очередь сдобрить зеленым оливковым маслом холодного отжима. Маслу тут достается заметная партия. Экономить не надо. Берем хорошего, похучего дорогого, какого-нибудь заслуженного итальянского происхождения, тосканского или, еще лучше, умбрийского. Впрочем, и греческие в последнее время попадаются в самых обычных супермаркетах. Просто на зависть. Тщательно перемешать, даже слегка как бы взбивая. Попробовать, досолить... Или еще чуть сахару? Ну, пол-ложечки. А лук где? А помидоры? А вот эта ваша хваленая тхина? Не надо. Совсем умерим эти страсти, я же говорю. Просто затянем пленкой, оставим в прохладном месте на час, пусть настоится, пропитается. Вот теперь скажите мне, что это не бабагануш. Затеете со мною. «Идиотский спор о чистоте терминов и строгость классификации. Упрекните меня в том, что я пускаюсь в профанации. Только скорее упрекайте до тех пор, как попробовали. Потому что после того вам эти упреки будет формулировать сложнее. И вообще, что может быть печальнее, чем все эти лингвистические препирательства на гастрономические сюжеты?» Какие споры назвать воистину тщетными и отчаянно, безнадежно, напрасными, как не вот эти вот, а правильным, аутентичным и единственно допустимым за столом? Ведь написано же всем нам было один раз. Чебутыкин, идя в гостиную с Ириной, и угощение было тоже настоящее кавказское. Суп с луком, а на жаркое чехартма.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 Что еще вы хотите, чтобы я сказал вам о том, как мы не слышим друг друга, как друг друга не чувствуем, как легко сбиваемся на... Ай, ну уже ладно. О естественном дуализме, в котором вовсе нет ни лицемерия, ни двоедушия. Два салата из авокадо. Нужно было преодолеть последствия культа личности, пережить эпоху волюнтаризма и переждать пору застоя, потом испытать на себе последствия ускорения, перестройки и демократизации, обрушить железный занавес и Берлинскую стену, решиться на либерализацию цен и уцелеть среди ваучерной приватизации, чтобы дожить до того дня, когда в отечественную гастрономическую практику, а следовательно в нашу жизнь, скромно, но с достоинством вошел авокадо. Конечно, большая советская энциклопедия знала о нем и раньше, хотя помещала среди понятий и категорий далеких от жизненных интересов и вкусов советского человека. Место для «аллигаторовой груши» Персе Американо, рода вечно зеленых плодовых растений семейства Лавровых, нашлось где-то в пограничной зоне между дебрями науки и библейскими кущами, следуя непосредственно за Авогадро числом числом молекул в одном моле любого вещества и предшествуя Аврааму Абраму мифическому родоначальнику евреев». Дело еще больше осложнялось тем, что из одного советского издания в другое кочевала словарная статья об авокадо, содержавшая чудовищную опечатку. По Фрейду, конечно, куда ж без него, которая впоследствии просочилась и во многие интернетовские источники. Растение называлось там «персе армениаке», что в переводе с латыни должно было бы означать «груша армянская» гастрономическая же теория и практика, оставались насчет авокадо в счастливом неведении. Хотя что в нем, собственно, счастливого — Классическая книга о вкусной и здоровой пище легко управлялась с ананасом, анисом, анчоусами и аргентиной, не страной, понятное дело, а сельдеобразной рыбкой, называемой еще иногда серебрянкой или золотой корюшкой. Чего только не узнаешь, господи боже мой, один раз забравшись на стремянку, уже под самый потолок и раскрыв там пыльный том БСЭ. Но об авокадо в ней не было ни слова. Фундаментальная кулинария 1955 года предлагала четыре способа приготовления, видите ли, артишоков, но об авокадо, опять-таки, не гу-гу. Заговор молчания, точнее, неведения, первыми нарушили, кажется, вайл с Геннисом, дважды или трижды упомянувшие в тексте русской кухни в изгрании удивительного аборигена их новой родины. Потом стали случаться встречи советского человека с загадочной зеленой грушей уже и лицом к лицу. Одну из них описал Виктор Шандерович в балладе об авокадо, полной неподдельной нежности и отчаяния Потом в Москве открылись первые заведения американского и мексиканского профиля со всеми их такосами, начосами и прочими гуакамоле. А там и суши-бары подвалили толпою, высоко неся свои роллы Калифорния. Так и пошло. Между тем, обыкновенная авокадо остается явлением загадочным и по-своему уникальным. Для начала стоит отдать себе отчет, что при всей обыденности его сегодняшнего присутствия на наших прилавках и столах мы даже не определились окончательно, с чем имеем дело — с овощем или с фруктом. Вы вот заметили, например, что я ни разу не упомянул этих слов? Ну да, не хочу ошибиться, потому что авокадо по всем своим внешним признакам все-таки фрукт. Растет на дереве, плантации его чаще всего перемежаются с апельсиновыми и грейпфрутовыми садами и требуют более или менее того же ухода. Цветет беленькими цветочками, дает плод не с мелкими семечками, как помидор, кабачок или перец, а с одной твердой косточкой, вроде персика или манго. И тем не менее мы что-то инстинктивно помещаем его в разряд овощей и ассоциируем все таки скорее с салатами, нежели с компотами. На самом же деле мы сталкиваемся тут с феноменом поразительного гастрономического Конформизма? Авокадо с легкостью и готовностью вписывается в то окружение, которое предлагается ему в данный момент, соглашаясь быть овощем среди овощей и фруктом во фруктовой компании. Вот испытайте, например, демонстративный, почти экстремистский овощной рецепт салат «Одиннадцать зеленых», встретившийся мне в меню одного калифорнийского кафе. Кубики спелого авокадо, то есть, к слову, заметим, такого, чтобы можно было продавить пальцем сквозь кожуру, нужно перемешать с огурцами, нарезанными при помощи ножа для чистки овощей в виде тонкой плоской стружки, нашинкованным сантиметровыми ленточками зеленым салатом, зеленым же молодым горошком, вручную налущенным из стручков, мелкорубленными стрелками зеленого чеснока, кинзой, нежареными тыквенными семечками — и заправить зеленым, опять-таки оливковым маслом холодного отжима, взбитым с соком и мелко рубленной цедрой лайма, зеленым перцем, солью и шариком японского хрена васаби. Станете ли вы в таком случае сомневаться в овощной природе армянской груши? А теперь устройте альтернативный эксперимент. Соедините эту грушу с грушей настоящей, какой-нибудь потверже, Уильямс, например, или конференс. Нарезав и то, и другое тонкими пластинками, сдобрите винегретом из орехового масла, лимонного сока, горчицы, меда и свежемолотого черного перца. Слегка посолите и покройте прозрачными лепестками пармской ветчины или твердого копченого итальянского шпека. Знаете, что у вас получилось? Альтернатива классической прошутто и мелоны. Вы ведь всегда знали, что сырокопченая ветчина замечательно оттеняется фруктами. Ну, так вот, вы и заменили традиционную дыню на смесь двух других фруктов. Правда, один из них вы до сих пор считали овощем. Ну и что? Ведь конформизм явление в гастрономии допустимое и вполне благотворное. В гастрономии — да. А вот если обратиться наоборот к Впрочем, о чем это я? Не тут, не тут и не теперь. Потом как-нибудь... О праве выбора, которое осознают, только незаметно его утратив. Торт или булочки с сыром мимолет. Нельзя так относиться к выбору, дорогие мои друзья, как вы относитесь. Я имею в виду, нельзя так относиться к самому праву выбора, которое, если вдуматься, по-прежнему у вас есть. Только кажется, что выбирать уже нечего что за вас все выбрано, а вам теперь в этом другими людьми, при других обстоятельствах, из других соображений, по другим принципам и не в ваших вовсе интересах выбранном остается просто жить. Неправда. Вы сами себя уговорили. Зачем это я? О чем? Да я о сыре. Просто о сыре, не нервничайте». Бог знает, что себе бормочешь, щапин сне или ключи, как у Ходосевича сказано. Вот так идешь вдоль восьмиметровой сырной витрины в каком-нибудь хорошем супере, бормочешь себе под нос всю сотню наименований, что с этикеток вычитываешь, и еще бормочешь про сам выбор как таковой. Вот тут же я выбираю, и не я один он смотрите, люди вокруг выбирают тоже. Выбор их только еще больше увлекает, пожалуй. Они чувствуют себя в силах, в праве, в состоянии отличить подлинно от лживого, пустопорожнее агрессивное самодовольство от спокойной уверенности в правоте и уместности своего дела. Их уже не задуришь в этой витрины. Они понимают, что под тем ярким ценником Унылая подделка без рода, без племени, без судьбы, без прошлого, но зато с наглой уверенностью в своем превосходстве. А там вот, хоть и не так бросается в глаза, настоящий, понимающий себе цену товар. А почему достаточно отойти на два шага от витрины, и эта трезвость в выборе пропадает? Почему так легко люди на туфту ловятся? Почему их так просто дурят? Почему они сами тянутся к убожеству, к подделке и к дешевке, к дешевке, к дешевке? Чем наглее дешевка, тем большим успехом пользуются. Да, сырья, ни о чем, кроме сыра. А что? Отведем глаза в сторону от очевидного и неизбежного выбора. «Российский, советский, алтайский, костромской, голландский. Ага, видали мы этот голландский. Хер голландский вам, родной дедушка, и прообраз. Тот самый, что хранится с петровских времен в кунсткамере, там же у них, на берегах Невы. Я смотрю, вы там такое вот голландское вообще предпочитаете. И весь мир уж готовый этим своим голландским накормить». А мы возьмем кое-чего настоящего. Вот от того оранжевого шара мимолета, например, четвертину. Заверните. Мимолет — традиционная северо-французская сырная марка. Видали наверняка? Круглые такие чуть приплюснутые головки. Они теперь, считай, повсюду попадаются. Не обращали внимания? Зря, зря. У мимолета яркая солнечная оранжевая плоть, без всяких дырок, с мягким, но отчетливым вкусом, с ореховой нотой такой ощутимой. Выделывали этот удивительный сорт на крайнем французском севере, возле бельгийской границы, в районе Лилля. В шестимесячном возрасте он считается молодым, свежим. Но выдерживается, бывает, и до двух лет, и тогда обретает настоящую зрелость и терпкую, суховатую остроту. Кстати, нужда в нем возникла как раз тогда, когда во Францию перестали ввозить из-за непомерных пошлин голландские сыры вроде Эдама. А французы не любят оставаться без выбора. Люди, которые заслужили свой выбор, дорожат им. Именно выбор наполняет смыслом и самоуважением их жизнь. О своем выборе такие люди любят поговорить, собравшись к ужину за долгим аперитивом. Тянут что-нибудь не слишком крепкое из высоких стаканов, или просто прохладного белого бордо какого-нибудь откупорят, или, если вдруг найдется бутылка южного русильонского муската, его и предпочтут, а рядом поставят доску с сырами, или испекут такие вот маленькие сырные штучки, вроде пустых круглых оклярчиков из заварного теста, щедро от души сдобренного хорошим сыром, в виде развлечения, чтобы разговор легче шел. граммовый ломоть относительно молодого мимолета, освободить от корки и разделить пополам. Одну половину натереть на мелкой терке, а вторую аккуратно нарезать сантиметровыми кубиками, отставить в сторону и замешать гладкое заварное тесто. Для этого поллитра воды вскипятить в небольшой кастрюльке с ручкой и, сняв с огня, выложить в нее 150 грамм масла, накрошенного мелкими кусочками. Немного подсолить. Как только масло полностью растает, разом высыпать два стакана муки и энергично мешать круговыми движениями деревянной ложки, держа кастрюльку над самым маленьким огнем, чтобы дно ее не остывало. Когда жидкость полностью впитается, тесто соберется в круглый ком и начнет отставать от стенок, убрать с огня, дать немного остыть. Теперь яйца. Их надо будет по одному выпускать в какую-нибудь чашку Там тщательно взбивать желток с белком, а потом вливать в тесто тонкой струйкой, продолжая активно растирать и перемешивать. Тут важно не перелить. Тесто должно получиться очень гладким, блестящим и спадать с поднятой ложки тяжелыми петлями, как толстая лента, но до того, что называется обычно консистенцией густой сметаны, доводить ни в коем случае нельзя. Так что, начиная с шестого яйца, продолжаем добавлять яичную смесь осторожно, по чуть-чуть. В зависимости от размера яиц, от степени их свежести, от качества муки, от мягкости использованной воды и еще черт знает от каких неизвестных мне факторов, яиц может войти и шесть, и семь, и восемь когда покажется, что вот теперь в самый раз тесто слегка сдобрить мелкомолотым черным перцем и мускатным орехом, а затем равномерно вмешать в него весь сыр и тертый, и нарезанный кубиками. Дальше одно из двух. Либо застелить большой противень пергаментной бумагой, слегка смазать ее маслом и выложить с помощью двух чайных ложечек теста кусочками размером с грецкий орех, оставляя между ними расстояние сантиметра по три, не меньше. Либо смазать маслом кольцеобразную форму для кекса и устроить в ней по кругу тесто кучками побольше, тоже оставляя некоторые промежутки. И в печь заранее разогретую, градусов до двухсот. В первом случае минут за двадцать пять-тридцать получатся отдельные пухлые плюшечки. Они по-французски называются гужар а мы для них придумаем, пожалуй, слово «гугерки». Во втором придется потерпеть около часа. Сначала держим сильный жар, а на последние минут пятнадцать приберем огонь, чтобы духовка остыла градусов до ста тридцати. Выйдет эдкая пышная перевернутая шляпа от того, что кучки теста, поднимаясь, все-таки слипнутся боками и вылезут из формы красивым румяным куполом. И в том и в другом случае неплохо было бы еще при помощи кисточки слегка отлакировать все верхушки взбитым желтком, но чтоб блестело, вы же понимаете. При этом важно ничего не пересушить, конечно». Время от времени будем проверять, как там дела идут, просто втыкая в тесто спичку. Когда кубики сыра, оказавшиеся на поверхности, растают и красиво зарумянятся, пора вынимать. Надо сказать, что уловить момент готовности при втором способе довольно трудно. Если вы не очень хорошо изучили повадки собственной духовки, вполне может оказаться, что самая сердцевина все-таки не пропеклась, но ничего страшного все равно будет вкусно. И можно будет, не торопясь, поговорить о выборе, обретенном и утраченном, сначала незавоеванном, а теперь отданным по недомыслию, кому, за что. О О честности которая в конце концов будет вознаграждена. Бульон и том-ям. Взять штук пять куриных каркасов. Ну да, взять. А что такого? И ничего смешного я не сказал. Всякому положительному, обстоятельному человеку полагается хранить достаточное их количество в морозилке. Знаете, берешь целую курицу, руки-ноги-груди ее отделяешь для каких-нибудь благородных и изысканных целей, а спинка остается. Впрочем, ценное сырье теперь повсюду продается под именем набора куриного для супа. Так вот, взять их штук 5 говорю я, еще, может быть, прибавить горсть куриных шеек не помешают, освободить всю эту дребедень от кожи, предварительно разморозив, если потребуется, И как можно тщательнее удалить жир, сложить в просторную кастрюлю и залить четырьмя литрами холодной воды, помня, что качество таковой воды имеет тут, как и вообще в любых гастрономических занятиях, огромное значение. Поэтому лучше лить хорошую, столовую, разумеется, негазированную воду из бутылок. Или в крайнем случае пользоваться кувшином с угольным фильтром. Налили? Довести на небольшом огне до кипения и очень старательно снять пену, а потом бумажной салфеткой вытереть остатки ее со стенок кастрюли, подождав некоторое время снять пену опять и третий раз снять, и четвертый, если еще останется. Теперь опустить в бульон целую неочищенную луковицу. Головку чеснока, из того и с другого снять только самые верхние грубые слои шелухи, да соскоблить, если нужно, острым ножом остатки корешков. Две крупные морковки, разрезанные вдоль, толстую палку лука-порея, взяв всю ее белую часть и сантиметров пять зеленый, тоже так располовинить, приложить два толстых черешка сельдерея, хорошо бы такие, у которых сверху сохранилась метелка зелени. По пучку петрушки и кинзы Пару лавровых листиков, все увязать вместе толстой белой ниткой и тоже опустить в кастрюлю. Полезно еще запустить туда толстый кусок свежего имбирного корня длиной с палец, очистив от кожуры, как картошку. Десяток зерен черного перца и пяток душистого, две гвоздичины, звездочку бадьяна, если вы уж решили выкладываться по полной программе, наконец, соль, полную столовую ложку или даже полторы. Прикрыть крышкой, оставив щелочку, и уменьшить огонь, чтобы только едва булькала Два часа спустя выловить и безжалостно выкинуть всю разваренную гущу. но ну, может быть, только морковка и чеснок еще сгодятся, например, в какой-нибудь салат. Бульон процедить через два слоя марли или полотняную салфетку в невысокую широкую миску, дать остыть, а потом поставить в холодильник. Вскоре должно получиться полужидкое желе с тонким слоем жира поверху. Его нужно опять-таки старательно собрать и удалить. Вот это и есть бульон, с которым стоит иметь дело. Неторопливый такой, с пониманием о себе и со своим собственным достоинством. Хотите лапшой его заправить? Или маленький двоукусный пирожок к нему испечь вперед? Хотите всякой зеленой мелочи в него настричь? Бутонов цветной капусты, стручковой фасоли, молоденьких цукини, горошка, зеленого лука, в том смысле, чтобы этакими не строны, ну, вы понимаете меня, пожалуйста, с дорогой душой. Хотите обратить блендером в нежное пюре молодой горошек или томленный мелкими кубиками корень сельдерея? а потом соединить с тем бульоном и взбитыми сливками и в субстанцию, которую наглые рестораторы разливают вам крошечными половничками в огромные виллерой-боховские тарелки, чтобы предложить за дикие несусветные бабки под именем «Муслин», но ну и валяйте, что вам мешает. Это все позывы очень естественные, и мечты, по-своему, благородные. Впрочем, можно и не торопиться пока. Можно разлить бульон по плоским пластиковым ванночкам с плотными крышками и заморозить до лучших времен. В нужный момент откалывать кусок подходящего размера, растапливать в микроволновке и употреблять для соусов, или подливать в разные тушения и жаркие, или затевать на его основе всякое вот такое, что бегло перечислено выше. Но лучше все-таки ничего такого не делать. Зачем вам случай лучше сегодняшнего? Чего вы еще мнетесь? Откуда у вас эта нерешительность? Отлить, скажем, литра-два в небольшую кастрюльку, добавить по паре столовых ложек классических азиатских соусов, китайского соевого и вьетнамского либо тайского рыбного, сок от половины лайма, ложку сахара, пол-ложечки свежемолотого черного перца два-три стебля свежего лемонграсса или две ложки сушеного и несколько листьев кафир лайма. Спросите в хорошем магазине специй, вам покажут, хотя можно обойтись и без них. Подогреть, за секунду до закипания убрать с огня и дать полчаса постоять под крышкой. Теперь лемонграсс и листья кафир лайма собрать и выкинуть. Суп снова вскипятить. И заложить дюжину хвостов крупных, сырых, вот именно сырых, а не варено-мороженых креветок, предварительно их очистив, нарезав вдоль по спинке и удалив черную струну. Сосчитать до тридцати и снимать. Осталось всыпать туда горсть нарезанных половинками помидорчиков черри или ломтиков спелого ананаса или мелких шампиньонов, настриженных плоскими стружками или молоденьких проростков сои. Или всего этого вместе понемножку, тут важно не перегустить, все-таки должен получиться суп, а не горячий салат но ну и для пущей духа подъемности маленький и очень злой перчик чили настричь, вытряхнув из него семечки колечками волосяной толщины, снова дать чуть настояться и разлить по пиалам. Гостям выдавать специально припасенные к такому случаю китайские фарфоровые ложки, а также каждому по небольшому вафельному полотенцу оттирать со лба обильную испарину. Она выступает не от ясного кислоострого аромата, проникающего вместе с горячим паром прямо в мозг, как кто-то из них мог подумать в первую секунду, а от внезапно накатывающего ощущения правильности и чистоты момента, от осознания честно сделанного дела, от начала и до конца. От внезапно возвращающейся веры в свою силу, настойчивость и способность всего этого вылезти и как-нибудь всех их перемочь, от спокойного понимания того, что еще предстоит, в случае чего уголком того же полотенца можно промокнуть и слезы. О правилах и исключениях, которые стоит и повторить лишний раз. Окрошка с квасом. Или вот еще друг мой Павел, серьезный менеджер, обстоятельный мужчина, основательно интересующийся нашим гастрономическим делом, говорит мне, написал бы теперь про окрошку, раз уж на то пошло. Дескать, жара вроде возвращается, и когда же окрошку эту и не резать, как теперь? «А что же, Паша, дорогой, про нее и писать-то? Писать, что с огурцов лучше снимать шкурку и выскребать из середины семечки, если слишком крупные, перезрелые попались? Писать, что редиску тоже слишком здоровенную брать не надо, а то будет ватная и пустая внутри? Или что картошку хорошо бы варить молодую в мундире несколько более, знаешь ли, аль чем обычно, очистить, когда уже остынет?» Или что никакая колбаса, не ни вареная, не, боже, сохрани копченая, в окрошке категорически неуместна, да и вообще мясной ингредиент должен быть тут максимально простым, натуральным, и потому не стоит туда резать никаких ветчин, царских кореек и купеческих балыков. А просто надо бы сварить кусочек нежирной говядины, ну, как обычно, с морковкой, неочищенной луковицей, петрушкой, перцем, лавровым листом или, может быть, телячего языка, а если некогда, так купить горбушечку буженины, посанной, свежей, запеченной. Ну и что тут растолковывать?» «Ты разве без меня всего этого не знаешь? Не буду же я объяснять тебе, как яйца варить вкрутую, или как зубчики чеснока, если крупные, располовинивать вдоль и кончиком ножа выковыривать оттуда зеленый зародыш, который, бывает, горчит. И не стану же я тебе рассказывать, как потом все это в мисочках и тарелочках». Полукругом уютным на столе расставить, наверное, в саду, где-нибудь в тенечке, положить перед собой там толстую широкую доску и сесть за нее медитировать, вот так, прислушиваясь к равномерному стуку собственного ножа. Мясо, картошку, огурцы, редиску накрошить аккуратными калиброванными полусантиметровыми кубиками. Если есть совсем молодая свекольная ботва, и ее туда же особенно хороши будут не сами листья, даже а черешки. Лук зеленый колечками такой же ширины, чеснок тонюсенькими полукопейками, яйца пропустить через проволочную резалку в трех перпендикулярных проекциях, как в школе по геометрии проходили, чтобы тоже на кубики развалились». «Конечно, можно было бы тебе, Паша, написать, что существует такая секта, чье учение настаивает на необходимости отдельно перетирать яичные желтки с горчицей, отдельно зеленый лук с солью и укропом, и они там, в свою очередь, яростно борются с вредной ересью, согласно которой перетирать все это надо вместе в единую гомогенную пасту. Но я этого писать не буду». Потому что, на мой взгляд, эта алхимия совершенно лишняя. Если кому-то совсем заняться нечем или, к примеру, поговорить не с кем, то пусть и перетирает. Жалко, что ли? А по мне, так крошечные ингредиенты сами по себе, аккуратно, настриженные и бережно, чтобы не в кашу раздавились перемешанные, попутно присоленные и приправленные свежемолотым перцем. Это и есть идеальная крошечная основа в которой каждый элемент, в естественной для него различимый на глаз и на зуб форме, на своем месте и в то же время ничего лишнего. Вот про квас напишу, да, про квас обязательно, потому что слишком много от него в окрошке зависит, а с любого прилавка на тебя китается несметная толпа агрессивно размалеванных бутылей неизвестного содержания». Хотя и тут, в общем-то, все просто, друг Паша. Надо всего только не лениться читать, что на этикетках написано. Вот сама малейшая, едва различимой нон-парелью, как раз самое интересное Все дело в том, что квас получается в результате естественного дрожжевого брожения. Следовательно, в нем, во-первых, должен присутствовать натуральный сахар, Но ни в коем случае не какие-нибудь искусственные подсластители, вроде аспартама, цикломата или сахарина, потому что на основе этой химии никакие дрожжи бродить не могут. А во-вторых, должен отсутствовать специально насильно добавленный углекислый газ, потому что присутствие его как раз и выдает в предлагаемой жидкости банальную подкрашенную газировку. Ну и никакого упоминания о красителях, консервантах, ароматизаторах, стабилизаторах и прочих эмульгаторах тоже быть по возможности не должно. Только вода, сахар, концентрат квасного сусла и больше ничего. К надписям, заканчивающимся чистоколом восклицательных знаков. Следует относиться с особенным недоверием, чем крупнее намалевано живое брожение по старинному боярскому рецепту, как у бабушки Аксиньи и квас здоровья нации, тем больше шансов, что внутри мерзость, полученная путем каталитического крекинга углеводородов. Мало что означают также и указания на то, что квас специально окрошечный. Скорее всего, там все того же аспартама и синтетических красителей просто пожиже развели. Для отъявленных консерваторов до сих пор кое-где продается, конечно, концентрат в неопрятных бутылках и банках со старомодными кривыми этикетками. Так что можно попробовать замутить и домашний квас собственными силами. Если аккуратно следовать инструкции на той самой этикетке, успех практически гарантирован. Ну или вот еще можно поглядеть, нет ли неподалеку желтой квасной бочки, где в розлив торгуют. Иногда по-прежнему ничего себе продукт попадается, да и сначала попробовать можно. Дальнейшее тебе хорошо известно. Разложив нарезанную и тщательно вымешанную гущу по тарелкам или пиалам, отлить стакан кваса в небольшую мисочку и разболтать там добрую столовую ложку обычной советской, ну или если хочешь уострить женской горчицей этой заправки сначала подлить к овощам в зависимости от того кто какую остроту предпочитает опять перемешать а потом уж разбавить квасом до нужной консистенции квас кстати лучше откупорить заранее лишняя пена в тарелке ни к чему кто любит положит сверху ложку сметаны Кому нравится, присыплет мелко нарезанной зеленью, укропом, кинзой, петрушкой, по отдельности или в подходящем сочетании. — Собственно, все, Паша, можно есть. Видишь, какой у меня с твоей подачи метатекст получился. Про то напишу, про сё не напишу, а вот на тебе, окрошка готова. А что, ведь все у нас так, без конца объясняя друг другу, как наше дело делать мы в действительности исполняем его как можем и неплохо выглядит и вообще споры о правильном и неправильном в жизни о достойном в ней и о стыдном об обязательном и об исключенном раз и навсегда мы прекращать никогда не должны наиваю что ли мне за руль не скоро еще о терпении и расчете которые не дадут терять времени зря Гороховый суп. Знаете, чего я точно не ожидал, так это вот такой реакции. Со страшной ведь силой на меня накинулись приличные, на первый взгляд, люди, и все из-за паренных уток, которых я как-то позволил себе описать. Краткое содержание этой утиной драмы, напомню, заключалось в том, что я предлагал жестких сущностей и жирных птиц, В целях их умягчения и общего облагораживания сначала натереть сухой смесью разных специй с солью потом вывесить на сутки где-нибудь в тенеочке слегка проветриться и пропитаться этим душистым маринадом потом хорошенько пропарить над кипящим бульоном и только вот в этом подготовленном виде зажарить над огнём ну и в чём спрашивается меня тут можно упрекнуть в том что я оказывается «Бездельник! И что предлагаю доверившимся мне товарищам по гастрономическим занятиям впасть, видите ли, во что-то вроде кулинарной прострации, бездумно и бессмысленно транжиря драгоценный досуг? Ты совсем тут ополоумел среди своих кастрюль? Это, по-моему, было самое доброжелательное из того, чего я наслушался». Надо, дескать, вообще потерять Всякое представление о времени и пространстве Чтобы добровольно отдать Каким-то там жареным муткам Два дня своей жизни Нет, я не понимаю Хоть убейте Я что, предлагал кому-то сутки стоять Возле этих развешенных уток И непрерывно обмахивать их Китайским шелковым веером Или я говорил, что пропаривать их Следует собственным жарким дыханием Что за ерунда? Можно подумать, эти люди питаются одними яичницами и оттого уверены, что любая еда превращается в сухую подметку, стоит только на секунду отвести от нее взгляд. Смешно, честное слово. Да возьмите вы что угодно, вот хоть гороховый суп порядочный, который я в минувшее воскресенье варил, могу сказать сразу и откровенно, чтобы потом лишних вопросов не возникало. Время приготовления — восемь часов. Восемь, да. И не надо на меня так пялиться. Я же, опять-таки, не предлагаю вам все это время стоять у плиты и, к примеру, что-нибудь размеренно помешивать. Никакого такого неотступного внимания этот процесс не требует. Наоборот, все очень экономно и технологично. Собрал первые несколько ингредиентов, сложил в кастрюлю, залил водой, поставил на огонь и свободен». Хочешь — садись сонет дописывать, хочешь — иди жиклер промывать, а хочешь — вставай на форексе в короткую по новозеландскому доллару. Потом в нужный момент вернулся, что-то лишнее из кастрюли вынул, что-то недостающее наоборот положил, подсолил, попробовал, опять гуляй, фиксируй прибыль. Все наоборот. Гастрономическое искусство приучает человека рационально и расчетливо управлять своим временем. Она воспитывает в нас одновременно и мудрое терпение, и моментальную реакцию. В конце концов, ни в каком «проджект-менеджере» не опишешь с такой точностью выверенную последовательность действий, которая потребуется вам, чтобы осилить тот же самый простой и понятный в сущности суп. Смотрите сами, ни одного лишнего движения и ни минуты потеряна и зря». С крупной, килограммовой, скажем, не меньше, копченой свиной рульки снять кожу. Потом срезать и мясо, только не начисто, чтобы на косточке оставались изрядные такие обрезки, примерно пятая часть всего, что было. Жир и со шкурки, и с мяса собрать, но ни в коем случае не выкидывать, он еще пригодится. Эту мясную косточку вместе со шкуркой, нарезанной квадратами размером с полладони, залить в просторной кастрюле тремя литрами холодной воды. Как всегда, когда варится достойный, внимание, суп, воду взять самую лучшую, хорошо бы минеральную, из бутылки, или, в крайнем случае, фильтрованную и отстоянную. На небольшом огне довести до кипения, регулярно прилежно снимая пену, а потом опустить туда же средних размеров луковицу, пяток неочищенных крупных зубчиков чеснока, Пару морковок, разрезанных вдоль, тщательно вымытый корешок петрушки, кусок сельдерейного корня. Ну и напоследок две чайные ложки соли, два лавровых листика, по десятку горошин черного и душистого перца, да еще две-три гвоздичины, что ли. Специи лучше завернуть в кусочек марли, чтобы потом не мучиться, вылавливая их по зернышку. Теперь можно прибрать огонь, прикрыть крышкой неплотно и оставить так, чтобы не бурно кипело, а только слегка булькало. По ходу дела поставить замачиваться в миске теплой воды два полных стакана цельного нераскрашенного зеленого сухого гороха, а если он всю воду выпьет, долить еще, чтобы покрывало сверху на два пальца». «Часа через три косточки мяса и шкурку вынуть, отложить в сторону, разваренные овощи и специи выловить и выбросить, а бульон процедить и засыпать в него горох. Опять прикрыть и варить еще три часа, время от времени перемешивая». Незадолго до финала этого процесса очистить и нарезать полукольцами крупную луковицу, полголовки чеснока монетками, три толстых морковки соломкой, в сковороде с толстым дном разогреть немного оливкового масла без запаха, вытопить в нем мелко нарубленное сало, срезанное с рульки, шкварки отложить, в вытопившемся жире обжарить морковку, лук и чеснок до золотисто-рыжего тона, все это выложить в кастрюлю, где варится горох оставить вариться еще на час». Тем временем разваренное мясо, обобрав его с косточки, накрошить мелкими кубиками, а шкурку нарезать как можно более тонкими вермишельной ширины полосками, все обжарить в остатках того же сала, пока шкурка не начнет щелкать и выпрыгивать из сковороды. Наконец, когда горох хорошо разварится, суп процедить через частое металлическое сито, гущу переложить в блендер. Превратить в совершенно однородное гладкое пюре, вернуть в бульон, выложить туда обжаренное мясо и шкурку, перемешать, попробовать. Если надо досолить, еще раз вскипятить и оставить под крышкой на последние минут пятнадцать. Уже в тарелке посыпать чесночными сухариками. Вы же не забыли, пока все это варево доходило до готовности, изрезать полбуханки ржаного хлеба сантиметровыми кубиками и подсушить их в нежаркой духовке, предварительно обрызгав соусом из тонко растертого чеснока, оливкового масла и соли. Правда ведь вы не забыли? Вот и славно, а то я уж начал за вас беспокоиться. Да, кстати, и шкварки... Шкварки мы же не зря припасли. разместимых по центру тарелки в качестве непринужденного акцента. Сугубо для украшения, в качестве последнего штриха. Именно этот последний штрих, как любому из нас, пижонов и перфекционистов, известно, и убивает восхищенную публику наповал Мы это умеем. Как бы небрежно, будто даже ленивы и нехотя, но в рассчитанный момент, а точным движением с гарантированным эффектом. Динц. Готово. О мужском тщеславии, которое будет у нас странные воспоминания. Уха со ситриной. Жарким августом 1987 года, будучи молодым, но вполне уже взрослым человеком, я отправился на рыбалку в первый раз в жизни. Красиво было бы написать теперь в первый и последний раз, но нет. Врать не стану, с тех пор мне доводилось участвовать в такого рода мероприятиях еще раза два или три. Однако тот первый опыт оказался, как ему и положено, совершенно незабываемым. Невыразимо прекрасным запомнился туманный рассвет, встреченный на песчаном берегу полированной стальной речки, медленно пробирающейся костромскими лесами вполне себе дремучими в тех местах к слиянию с Волгой, Неповторимым осталось потрясение, испытанное в тот миг, когда из невысоких кустиков у самого края воды вдруг вылетела чудовищных размеров цапля, абсолютно беззвучно и неправдоподобно, медленно помывая в молочном воздухе двухметровыми, как с перепугу почудилось опахалыми, непостижимой, казалось, технологическая безупречность шестиметровых графитовых коленчатых удилищ, не весивших вообще ничего, изгибавшихся в геометрически идеальную дугу и никогда, слышите, никогда не ломавшихся, которые моему приятелю, завязшему меня на ту речку, присылал из самой Японии отец, ответственный руководящий работник советского торгпредства, и, наконец, необыкновенно глубокое гастрономическое переживание подарил нам завтрак у рыбацкого костра. Тем же неуемным и щедрым приятелем была извлечена из рюкзака стопка круглых пенопластовых мисок все того же неоспоримо японского происхождения. В каждой под крышкой с разноцветными иероглифами оказался невесомый, как пемза, брикет прессованной лапши и несколько загадочных пакетиков в одном концентрированный вкус в другом концентрированный запах, в третьем концентрированный цвет. Все выдавливаешь, заливаешь кипяточком из котелка. Это было, дай бог памяти, лет за восемь до первого доширака, пробравшегося на прилавке нашего измученного товарно-ценовой революции Отечества. Такое не забывается, правда ведь? Ну а что касается рыбы, то наловили мы ее в тот раз ровно столько... Сколько смогли потом утащить в лес две тощие полосатые кошки, наведавшиеся днем на нашу живописную рыбацкую стоянку, видать, из соседней деревни? М да. Должен признать, что весь мой дальнейший рыбацкий опыт сильно проигрывает этому первому в полноте и остроте испытанных переживаний. Прямо говоря, похвастаться мне тут особенно нечем а чего впрочем, я не слишком переживаю, поскольку у меня есть серьезные основания подозревать, что достижение огромного большинства современных городских мужчин на рыбацком поприще не сильно опережают мои завоевания. И тем не менее этот психологический комплекс все-таки остается массовым. Я даже не про те руки, которые почти любой мой соотечественник при случае не постесняется развести на соженную ширину Живописуя рекордного езя, головля, сама, осетра, нужно обвести в кружочек, что удалось выудить в тот раз с пацанами. С этим, кажется, со времен Тургенева и Аксакова с его бессмертными записками об ужении рыбы немного изменилось. Речь о другом о волнующем каждую мужскую душу мираже безупречной и нерушимой мужской дружбы, идеальные общепризнанные атрибуты которой котелок сухой над костром, водка в жестяных кружках, вечерняя заря над тихой рекой и прочие вроде бы стыдные на взгляд образованного человека пошлости. Но кто скажет заранее? В какую минуту это видение пронесется в утомленном летней жарою мозгу? Когда это воспоминание никогда не пережитом, это впечатление от никогда не испытанного заставит вполне уравновешенного и в известном смысле сложившегося мужчину вдруг начать беспокойно шарить глазами? А вот же, смотрите, он идет по базару вдоль рыбного ряда и шарит. Совершенно без внимания оставляет форели, щук, судаков, палтусов, норвежских семк, средиземноморских дорад нормандских лангустов и подтухающих барабулек неизвестного происхождения. А высматривает он кучку снулых окуньков притулившуюся где-то на дальнем краю засыпанного ледом прилавка, и потом выцепляет боковым зрением еще вот тех двух случайных подлещиков и какую то неразбери неразбери-пойми-плотвиц, что ли, которая здесь же тоскует в кучи чихт посторонних голов и непарных плавников. Откуда у вас этот нездоровый интерес? Вы же в жизни не встречали знаменитые серые сумерки в плохо натянутой палатке, Вы же ни разу не бредили ухой. Вас же брутальная рыбацкая экзотика оставляла до сих пор холодно равнодушным. Волшебная сила большой литературы чего там. Она и есть. Но ну и как вы теперь хотите унять жар, в который вогнало вас эстетическое переживание? Только Разнообразную рыбную мелочь в идеале не морского, а речного происхождения тщательно выпотрошить, вымыть и не чисти от чешуи, не удаляя голов, разрезать на куски с полладони величиной. Прочно завязать в кусок обыкновенной марли или купленный в роскошном магазине за дикие деньги специальный гастрономический бязевый лоскут уложить на дно большой кастрюли с толстым дном, залить холодной водой, не торопясь довести до кипения и потом варить еще час-полтора, регулярно снимая пену. Потом рыбу, разварившуюся в полную кашу, выбросить, отвар процедить, снова вскипятить, положить пару нарезанных толстенькими овалами по диагонали морковок, целую луковицу, корешок, петрушки, четвертинку небольшого сельдерейного корня Зелень той же петрушки и того же сельдерея по небольшому пучку увязав вместе ниткой, посолить, добавить душистый черный перец горошком, лавровый листик, пару гвоздичин, поварить еще с полчаса, выловить и выкинуть все, кроме морковки, и опустить несколько небольших картофелин, очищенных и разрезанных вдоль четвертинками, выбирать нерассыпчатый сорт». Через пятнадцать минут положить разделенные на небольшие порционные куски филе какой-нибудь роскошной рыбы крупной стерляди без кожи плавников и центрального хряща Хариуса, Сига, например, в крайнем случае Судака. Через пять минут, не больше, Огонь выключить, уху попробовать и, если нужно, досолить, влить большую рюмку водки, совершенно не понимаю зачем, но традиция категорически требует, и оставить настаиваться под крышкой еще на четверть часа. Потом проследить, чтобы в каждую тарелку вместе с золотистым бульоном попало по порядочному куску рыбы, по паре ломтиков моркови и картошки. В последний момент уже по пути к столу, Положить в каждую порцию очищенный от кожи сладкий бакинский помидорчик размером с грецкий орех. Он в самый раз сварится, пока донесете до стола. Есть надо тут же, обжигаясь и слерпая. Остыть, впрочем, ничего не успеет. О сильном чувстве, которого иногда так просто добиться стейк из говядины. Человеку свойственно время от времени хотеть кусок мяса. Замечательная французская писательница и исследовательница тонких гастрономических материй Магеллон Туссенсамат, чью огромную прекрасную книгу естественной истории еды я, конечно, переведу и издам, когда наконец уже разбогатею считают, что кусок говядины человеку хочется примерно с начала седьмого тысячелетия до нашей эры. И впервые это желание ощутил человек, скорее всего, где-то на территории нынешней Македонии или на просторах древнего Анатолийского Нагорья или, может быть, на Крите посреди цветения минойской культуры, потому что именно там были вроде бы впервые одомашнены предки современной коровы. Она же, не корова, а мадам Туссен-Самат, пишет далее, что кусок баранины или козлятины человеку захотелось существенно раньше. Троглодетические племена, обитавшие более или менее на месте современного Ирака, еще примерно в пятнадцатом тысячелетии до Рождества Христова наловчились кое-как управляться со стадами муфлонов и некоторых особо доверчивых газелей. Разумеется, человеку доводилось ощущать чужую плоть между зубами и задолго-задолго до того, как он из охотника и собирателя вырос в добропорядочного скотовода. Однако нам представляется ключевым именно тот момент, когда мы из тривиальной стаи хищников превратились в цивилизованное общество потребителей мясопродуктов. Кстати, ровно тогда же в нашем человеческом составе Обособилась специфическая порода вегетарианцев. Как вы понимаете, в сугубо охотничью эпоху никаких вегетарианцев быть не могло, их самих слишком быстро съедали. И фактически сразу после того, как человек захотел кусок мяса, он захотел его жареным. Еще недавно гастрономические историки, такие тоже бывают, спорили, можно ли считать зажаривание куска мяса, неважно, насаженного ли на протянутую к палку, разложенного ли на тлеющих углях или распластанного на раскаленном куске базальта, первым кулинарным поступком, совершенным человеческим существом. Сегодня наука решительно дает на этот вопрос отрицательный ответ». Похоже, что первый подлинно гастрономический жест был совершён нашим предкам не потому, что ему хотелось наесться, а от того, что он решил напиться. Считается, что этим первым революционным актом было смешивание отобранного у диких лесных пчел меда с водою. После того, как полученная смесь перебродила, и получившийся хмельной напиток по-научному гидромель, был благополучно употреблен внутрь, наступила, собственная эпоха великих гастрономических открытий, потому что это был первый случай, когда две первичных сущности, будучи подвергнуты разумному воздействию, превратились в совершенно новую третью, качество которой полностью отсутствовали в исходном сырье. Вода не пьянит, Мед голову не кружит, а их выдержанная смесь дарит неожиданные эмоции и необычные ощущения. Так вот, с куском жареного мяса все обстоит совершенно иначе. Тут все наоборот. Ценность конечного продукта заключается именно в сохранении уникальных качеств первичного сырья, лишь оттененных, подчеркнутых, аранжированных короткой и простой обработкой. То, к чему вы способны испытать внезапное и острое влечение, пахнет мясом сильнее, чем сырое, имеет более яркий вкус этого же самого мяса и даже соком брызжит веселее. И То есть мы добиваемся не диалектического качественного перехода, а в сущности сильного и концентрированного чувства. Когда вы, повинуясь явившемуся из тьмовиков неодолимому инстинкту, вдруг говорите самому себе или тому, кто в этот сакральный момент оказался рядом «хочу мясо кусок», Вы ведь, я полагаю, имеете в виду не бифстроганов, и не гамбургер какой-нибудь, и не ассабука в душистом густом помидорном соусе, и даже не жаркой из бараньих горяшек с луком и черносливом. Вы имеете в виду стейк? Предпочтительно с кровью, не правда ли?» И вы отлично понимаете, что получить такой стейк можно только если трехсантиметровый, как минимум толщины кусок говяжьего толстого края, ни в коем случае ни парного и не перемороженного, ни мокрого и не липкого, а гладкого и прохладного на ощупь, обладающего тонким, чуть сладковатым ароматом, с обязательной прослойкой белокремового, при нажатии не мажущегося, а чуть крошащегося жира, положить на чистую и совершенно сухую Без грамма какого бы то ни было масла чугунную сковороду, разогретую до живой капли, то есть до такой температуры, когда капля воды, упавшая на ее поверхность, мгновенно скатывается в белый шарик и с тонким жужжанием мечется туда-сюда, пока не исчезнет без следа. Жарить мясо следует на очень сильном огне с одной стороны до побледнения и матовости верхней грани. При этом ни в коем случае не стоит пытаться раньше времени отковырнуть мясо от сковородки ножом. Это все равно не удастся, а в нужный момент оно легко и безболезненно отстанет от раскаленного чугуна само. Затем стейк нужно перевернуть ровно один раз и жарить дальше до нужной кондиции, определяемой исключительно на основе опыта и необъяснимого чутья. По достижении нужной степени прожаренности огонь выключить, стейк посолить крупной солью, поперчить свежемолотым не в пыль, а вполне различимыми гранулами черным перцем, расположить на его поверхности веточку розмарина или маленький пучочек чабреца, или нарезанный тонкими копейками зубчик чеснока, а также щедрый кусок очень хорошего сливочного масла. Неплотно прикрыть сковороду крышкой или запечатать фольгой и подождать, пока масло растает и почти перестанет скворчать. Потом отдышаться и есть с простым зеленым салатом и стаканом красного вина. И помнить, как это благородно и естественно для человека хотеть кусок мясо Об инструменте, который каждый из нас обретет однажды. Жаркое из бараньих голяшек. Меньше всего вы ждете, принимая в объятия такой вот ящик из бурого, нарочито грубого картона, только что надежный, умело перевязанный толстым льняным шпагатом, «Двести лет они тут, на углу улицы Лувра и улицы Кокельер, держат свой сумасшедший магазин, а льняной шпагат у них, черт возьми, не кончается. Ну да, меньше всего вы ждете, что продавец вместо обыкновенной благодарности за покупку скажет вам такое. Конечно, вы провели у них полдня, вы час за часом бродили между полками, просто-таки задыхаясь от восхищения». Вы измучили себя выбором и сомнениями, вы, наконец, проследили за тем, как ваше сокровища, бережно перекладывая листами крафта, уложили в тот ящик. Вы отсчитали в кассе восемьсот с лишним евро, и вы понимаете, что в вашей судьбе только что произошло нечто важное, но все-таки это слишком». Он подвигает к краю прилавка ваш огромный ящик и говорит «Живите долго». И «Именно так живу сует ин лонг вимсье». И слегка склоняет голову и улыбается. «Извините, в каком смысле?» «В прямомсье. Это пожизненная покупка. Я желаю вам прожить с нею много лет. Я надеюсь, у вас будет достаточно времени, чтобы получить от нее удовольствие». «Ах, да» но я тоже надеюсь, конечно. Спасибо». Потом, когда этот ящик окажется на весах у стойки регистрации в аэропорту, парень в аэрфрансовской униформе испуганно поднимет на меня глаза. «Это что же у вас там такое?» Я отвечу, «Батарея. Настоящая». И он немедленно посерьезнее в то ли кивнет, то ли почтительно поклонится... Совсем как тот в магазине, и молча налепит на ящик багажную бирку, не взяв с меня ни копейки за двойной перевес. Батареи, батрии, в тех краях называют не радиатор парового отопления, а набор кастрюль, сотейников и сковородок. Не всяких, понятное дело, например, вот таких, вот как я в тот раз вез домой» пожизненных, неизменных в своем совершенстве, из толстой нержавеющей стали, с вваренным намертво дном, собранным из нескольких слоев стали и меди, с тяжеленными идеально прилегающими крышками. Еще бывает, что люди, понимающие, называют такую вещь «инструмент». Вот в том смысле, в котором называют инструментом серьезный пианист свой Стейнвей, а настоящий гитарист свой Гибсон. Кстати, а вам-то удалось отыскать свой инструмент? Может быть, он вовсе никакая и не кастрюля? Может, он к гастрономии вообще ни малейшего отношения не имеет? Ну, чего бы и нет. Бывают. Я не настаиваю. Каждый выбирает по себе инструмент сам, если ему повезет, конечно. Вот я, к примеру, два десятилетия уже живу с моей батареей. И когда я на ней исполняю что-нибудь такое, знаете, концертное, вспоминаю, зачем она, собственно, сделана из этой матовой стали. На свете встречаются, как я с ее помощью убедился, такие вещи, назначение которых — напоминать людям о том, что хорошо бы жить долго. Лучше бы, однако, вспоминать об этом не одному». Вот если, например, вы ждете гостей целую араву, и вас совершенно не радует перспектива проторчать весь вечер на кухне в масляном чаду и струях пара, что-то такое им всем дожаривая, нарезая и разделывая, расчехляйте самое крупнокалиберное орудие вашей батареи и отправляйтесь, скажем, за бараньими и голяшками». Правда, чтобы набрать их нужное количество, надо будет пройтись вдоль всего мясного ряда на хорошем рынке, методично опрашивая всех торговцев подряд и скупая сколько есть, по две-три штуки. Надо только следить, чтобы аккуратно обрубали косточку, без торчащих во все стороны острых осколков, и чтобы не ленились зачищать от пленок и жилок. Или уж по такому случаю можно съездить в большой гипермаркет вроде метра, и решить проблему разом. Ну а дальше поставить эту вот главную кастрюлю вашей жизни на веселый и сильный огонь и разогреть в ней полстакана лучшего, какое у вас только найдется оливкового масла без запаха, а потом еще распустить там кусочек сливочного. Теперь... Горяшки тщательно обвалять в муке и обжарить, часто перекатывая сбоку на бок. Причем они должны именно жариться, а не вариться в собственном соку. Так что не спеша выкладываем их в масло порциями штуки по четыре за раз, не больше, и готовые убираем в сторонку, прикрывая фольгой, чтобы не сохли и не остывали зря. Тем временем нарезать мелкими кубиками крупную белую салатную луковицу, а к ней еще три-четыре длинненьких розовых луковички-шалотки. Обжарив таким образом все мясо, убавить огонь, выложить лук в оставшиеся на дне кастрюли жир. Дать ему пропотеть, как это называют во французских поваренных книгах, то есть пустить влагу, сделавшись мягким и полупрозрачным. Под конец прибавить еще пяток зубчиков чеснока, нарезанных толстенькими монетками, а если случайно попадет под руку стакан ненужного мясного бульона, влить туда же. Лук время от времени помешивать деревянной лопаткой, одновременно соскребая со дна все страшно, вредное, но исключительно ароматное, что там пристало». Когда жидкость в основном выпарится, но еще ничего не начнет пригорать, не дай бог, поставить в кастрюлю голяшки. Именно поставить бок о бок, стаймя, косточками вверх, стараясь не повредить корочку равномерности, которой мы так беспокоились в процессе обжарки. Посолить. «Поперчить свежемолотым черным перцем и, деликатно, не зверствуя, свежемолотым же острым чили, сверху рассыпать неполную чайную ложку молотой корицы, растертого в порошок кардамона, из десятка коробочек вытряхнуть черные зернышки и тонко истолочь в ступке горсть крупного белого изюма». теперь В промежутках между торчащими вверх косточками разложить нарезанные четвертинками некрупные твердые груши из расчета по штуке на каждые две горяшки И залить двумя стаканами сладковатого белого вина. Полусухой такой подойдет просто идеально. но ну, или мускат южный какой-нибудь типа крымского тоже будет очень хорош. Если кастрюля и правда большая... Может, целая бутылка уйти. Надо, чтобы мясо было покрыто почти доверху. Закрыть крышкой. Как только закипит, еще убавить огонь. Пусть только слегка побулькивает и терпеть. Терпеть, терпеть, терпеть, не открывая крышку ни на секунду. Вот даже и не подглядывая, да, не то что мешать что-нибудь, болтать, шевелить, перекладывать туда-сюда, а и смотреть лишний раз не надо. Пахнуть станет невыносимо прекрасно, но надо держаться, потому что выключать можно будет только часа через два. Причем хорошо бы еще потом дать постоять минут пятнадцать. А за это время мягкого белого хлеба нарезать большими ломтями. Там ведь еще будет во что макать, не сомневайтесь. Живите долго, успейте распробовать вкус вашей жизни. Об умеренности, которая дается нелегко, да еще возбуждает сомнения. Запеченный роздбив. Тысячи лет гастрономическое искусство ассоциировалось в сознании людей с жарким, веселым пламенем. Кухня хорошего, большого ресторана, надо сказать, и сегодня чаще всего похожа на кузницу. Мастер покрикывает, подмастерье носятся туда-сюда с какими-то раскаленными заготовками, разбрасывающими вокруг то ли искры, то ли брызги. В одном углу что-то с шипением погружаются куда-то, поднимая столб пара. Из другого несется мелодичный металлический перезвон и размеренные удары чего-то тупого и тяжелого, обо что-то плоское и мокрое. Должен признаться, мне нравится, когда и на моей собственной кухне происходит нечто подобное. Я тоже люблю, когда все вокруг грохочет, летает, булькает, скворчит, обдает нестерпимым жаром и окутывает невообразимыми ароматами». Однако я вполне отдаю себе отчет в том, что с этими моими кузнечно-прессовыми манерами, с этим вечным горячим цехом и чугунолитейным производством в душе и в жизни сильно отстаю от модных тенденций. Тренд, так сказать, давно уже развивается в иную сторону. Нынче вообще как-то не очень принято кипеть, пениться и разбрызгивать вокруг что бы то ни было. Деньги любят тишину, ласково шепчет инвестиционный банкир, отправляется на аукцион по распродаже активов свежеобанкроченного ЮКОСа. Политика не терпит бесплодных дискуссий. С достоинством вполголоса роняет журналистам лидер правящей партии и возвращается к себе в президиум исполнять только что полученную президентскую директиву. К чему эти потрясения? Зачем эти три волнения? Коней на переправе не пристреливают? Не правда ли, вежливо интересуется губернатор, получая верховное благословение, переизбираться на восьмой срок? И никакого тебе пламени до неба. Все происходит при комнатной температуре и приглушенном искусственном освещении. Одни мы упрямо продолжаем что-то жарить, шпарить и раскалять, лязгать и выкрикивать. Между тем методология мягко щадящей обработки и низкотемпературных преобразований все настойчивее проникает из политики и бизнеса прямо в святая святых человеческого бытия на кухню. Более хладнокровные, чем мы люди, Давно выяснили, что, скажем, идеально прожаренная, но не пересушенная говядина прогревается в своей сердцевине всего-навсего до 60-65 градусов Цельсия. Вот и возникает вопрос, зачем ее для этого запихивать в раскаленную до втрое более высоких температур печь? Ну так как, попробовать что ли? Взять кусок говяжьего толстого края килограмма на полтора как минимум, либо, может быть, целый ростбиф, называемый еще в особо продвинутых заведениях на британский манер «Стриплоином». Только ни в коем случае не мороженый, конечно, а в крайнем случае охлажденный, тщательно зачистив мясо от остатков жилок и пленок, с внутренней, когда-то сидевшей на кости стороны, нашпиговать его половинками зубчиков чеснока, присолить крупной солью, припудрить свежемолотым черным перцем, чили и кориандром, мелко накрошить сверху лавровый листик и застелить в продольном направлении несколькими веточками петрушки и кинзы. теперь Свернуть мясо вдоль в некое подобие толстой колбасы и туго увязать хлопчатобумажным шпагатом. Получившийся рулет живо обжарить, перекатывая туда-сюда по просторной сковороде на очень горячем оливковом масле и отложить, прикрыв чем-нибудь, чтобы не остывал. В оставшемся на сковороде жире и соке обжарить при интенсивном помешивании полдюжины некрупных зеленых перцев, освобожденных от семечек семечка перепонок и нарезанных четвертинками вдоль, три-четыре крупных морковки, нарубленных толстыми диагональными пластинами, горсть крупных стручков зеленой фасоли, несколько соцветий брокколи. Дальше наступает самая ответственная операция. Подготовленные таким образом ингредиенты нужно очень аккуратно и плотно уложить в большой керамический обливной горшок, в крайнем случае сойдет и большая фаянсовая супница, на дно слой перцев, моркови и прочих овощей, на эту подушку мясо, аккуратно согнув рулет полукругом, чтобы лежал не косаясь стенок, В оставшиеся промежутки крупные ломти сырых помидоров, очищенных от кожицы, две-три очищенных сырых репки, десяток цельных зубчиков чеснока, еще несколько веточек петрушки с кинзою. Снова все поперчить и посолить, стараясь попадать не на мясо, а на помидоры, бросить несколько горошин душистого перца, равномерно рассыпать ложку другую коричневого сахара. Напоследок, сверху, уложить плотно кожей кверху половинки айвы, яблока, твердой груши, сердцевину у всех удалить. Обратите внимание, мы не добавили в горшок ни капли жидкости, ни воды, ни вина, ни фруктового сока, ни бульона, ничего. Влаги, содержащиеся в овощах, помидорах, фруктах и самом мясе, тут должно быть совершенно достаточно. Обратите также внимание, что в наших манипуляциях начисто отсутствует лук, что позволяет надеяться на исключительно мягкий и деликатный вкус итогового продукта. Наполненный горшок накрыть крышкой. Если она держится неплотно, придется подложить под нее два три слоя фольги и задвинуть в духовку. И вот тут самое интересное. Термостат поставить в непривычное для него положение. Градусов на 70, не больше. С электрической духовкой это делается просто. С газовой придется помучиться, регулируя пламя на совсем уж микроскопическом булавочно-головочном уровне. А дальше ждать. Долго ждать. Часов шесть, не меньше. Иногда приоткрывать духовку и прислушиваться, должно еле слышно шелестеть. Бок горшка должен быть горячим, но ладонь должна терпеть, и пахнуть, пахнуть, пахнуть должно начать почти сразу и необыкновенно, свежо и ярко. Когда дальнейшее ожидание станет невыносимым, можно идти с горшком к столу. Выложить на большое блюдо по отдельности не путая и насколько удастся не торопясь помидоры перцы морковку касоль брокколи реп чеснок разваренные фрукты кроме айвы, собрать и выкинуть посредине возложить именно так не выложить а возложить вы меня понимаете робив поразиться тому какие изумительно насыщенные цвета сохранили овощи Разлить по небольшим пиалам потрясающе ароматный и насыщенный фруктовый бульон, скопившийся на дне. Пусть гости пьют его маленькими глоточками, пока вы освобождаете мясо от ниток и нарезаете сантиметровыми ломтиками. Дайте им посмотреть. Пусть удивятся мраморной четкости рисунка волокон, идеальной бледно-розовой фактуре... Они такого никогда и не видели, а сами, колдуя над этим ростбифом. Подумайте о том, правда ли вы хотите сделать универсальным жизненным принципом вот это вот бесконечное томление в еле теплой духоте. Пустите ли вы эти новомодные веяния дальше кухни? Такой вот вопрос. Да. а верив в собственные силы, которых иногда не хватает. Трижды приготовленная утка. Ничего хорошего, скорее всего, не получится у вас с этой уткой. Это же одна из самых распространенных ловушек в нашем деле. Проходишь вот так мимо рыночного прилавка с будто бы деревенскими птичками, замираешь на полушаге и не можешь глаз отвести. А тетки торговки разложат своих курчек, гусей, утка редком, прикроют это кмарлечкой по старинке с наивной трогательностью и глазки скромненько опускают, дескать. «Мы-то, хозяин, что? Вы ж сами все видите, мужчина. Выбирайте. Ну и вы под их ласковое воркование, как загипнотизированные, принимаете себя уговаривать. Ну что, я куриц что ли, не жарил в жизни своей?» Вот и отечку эту вот, такая, правда, желтенькая и пухленькая, возьму, просто на противень выложу, смажу чем-то немудрящим, ну, еще чесночком ее туда-сюда, и всего делов и замечательно будет. Неа, не будет. Утка. Даже самое, что ни на есть домашнее. Деревенского откорма На чистом зерне и на кукурузе выращенная... Это вам не высокотехнологичный бройлерный цыпленок. Ее пытаться просто так в городской духовке зажарить — прямая дорога к провалу. У нее толстенная, как будто прорезиненная шкура, которую потом замучаешь рвать зубами, а под шкурой слой вялого пресного сала в палец толщиной. «Этот гнусный жир и сам не прожарится, и к мясу жар не пропустит. Сверху аж начнет гореть, а внутри не то, что сырое, еле теплое. В результате вы утку кое-как до румяности доведете, вынесете к столу, разрежете, обнаружите, что ни хрена не прожарилось, извините, ребята, сейчас поправим» и понесете с позором обратно на кухню, где, чертыхаясь, раскромсаете ее кое-как на куски и будете пытаться россыпью дожаривать, пока сало не вытопится. Но тут-то и окажется, что теперь все пересохло, перепрело и разлезается на волокна. Ужас! Да ладно вам, хватит паниковать. Подумаешь, страх вратаря перед одиннадцатиметровым. Хотите жареную утку? Но в чем дело, вполне можете себе позволить больше веры в собственные силы. Только покупая этих красоток, имейте в виду две вещи. Во-первых, в нормальной утке при всей ее внушительности не так много найдется чего есть. Крупный костяк, пресловутый слой жира, от которого предстоит избавиться, кожа гораздо грубее куриной, собственно, мяса остается немного Поэтому рассчитывайте одну средних размеров птицу на троих, максимум четверых взрослых. Во-вторых, чудесный розовато-желтый колер рыночной птицы может оказаться результатом старого фокуса с натиранием тушки кукурузной мукой. А у вас на кухне под этим макияжем обнаружатся кошмарные пятна трупного посинения. Так что нюхать, нюхать и еще раз нюхать. — Хладнокровно и без стеснения настаивайте на своем праве сунуть нос всюду, куда вам захочется, и покупайте только тот экземпляр, в идеальной свежести которого убедились лично. — Купили? Ну, теперь приступайте, не торопясь. Вот только приступать-то надо еще накануне. «Наломайте кусочками рулончик корицы, пару-тройку звездочек бадьяна, раздавите между ложками десяток коробочек кардамона, прибавьте по щедрой щепотке черного и белого перца горошком, полдюжины зерен душистого, мелко накрошите три лавровых листика и истолките эту смесь в ступке». «Подсыпьте туда же еще три полные столовые ложки соли и разогрейте, помешивая на сухой сковородке. Сильно колить не надо. Подгореть, конечно, ничего не должно. Но аромат должен пойти сильный, даже, я бы сказал, несколько удушающий. И проделывать операцию лучше бы при открытом окне на кухне, да еще при включенной вытяжке над плитой». Вот к этой смеси соли и специй, когда немного остынет, добавьте еще ложку коричневого сахара, перемешайте тщательно и натрите ваших уточек изнутри и снаружи, предварительно удалив, где можно, излишние жировые накопления, а также отрезав хрящеватые гуски. Сделайте птицам осторожный, но решительный массаж, особенно в наиболее мясистых областях. Хорошо промните грудки, ножки, втирая пряную соль в кожу, стараясь, тем не менее, ее не порвать. По ходу дела можно прямо, как поступают настоящие массажисты, капнуть на ладонь немного оливкового масла когда убедитесь, что ваш сухой маринад частью впитался, частью прочно налип по всей поверхности равномерным слоем, подвесьте птичек где-нибудь в прохладе и полумраке на ветерке, прикрыв каждую конусом, свернутым из большого листа фольги, чтобы какая случайная муха не села, не плотно оберните, а так вот просто накиньте сверху, пусть нигде не прилегает и не мешает свободной циркуляции запахов, «И воздушных потоков. И вот в этом виде оставьте на весу мариноваться до завтрашнего обеда. Снизу только подставьте по какой-нибудь миске, потому что через некоторое время начнет понемногу капать сок и подтаивший жир. На завтра, часа за два до того, как собираетесь садиться за стол, снимайте уточек. Разверните». «Изумитесь тому, что маринад почти весь впитался под кожу, внутрь. Отлично. Значит, мясо все просолилось, продушилось как надо. Что осталось на поверхности, оботрите сухой салфеткой. Отрежьте и отложите шеи, последние фаланги крылышек и лапки, если они у ваших уток сохранились». «Теперь возьмите широкую кастрюлю, положите на дно металлический стимер или, если нет, что-нибудь вроде дуршлага без ручки, либо на худой конец просто перевернутую миску, налейте немного кипятка, сложите туда же шейки, крылышки, лапки, а еще пару очищенных луковиц и пучок всякой разной травы. Соорудите такую пирамиду из трех шашлычных шампуров, поставив их в кастрюлю и связав вместе поверху, И к ней пристройте уток так, чтоб стояли вертикально, не касаясь поверхности воды. Сверху намотайте кокон из нескольких слоев фольги. Только теперь уж заворачивайте плотно, чтоб прилегал их к краю кастрюли и нигде не оставалось щелей и на огонь. Пусть утки стоят так часа полтора. В кастрюле будет постепенно образовываться крепкий пряный бульон, вот на его-то душистом пару утки и должны подходить, постепенно теряя лишний жир, пропитываясь на всю глубину. Время от времени заглядывайте под фольгу, добавляйте кипяточку, если слишком выкипает, под конец проколите тонким ножом в районе грудки. Сок должен показаться почти прозрачный, значит более-менее готово. Разбирайте вашу пирамиду Теперь уток разрезать по килю и распластать, как цыплят табака, замешать глазурь из четверти чашки оливкового масла, ложки меда, сока от половины лимона, обмазать со всех сторон и зажарить, если погода еще позволит, на решетке над углями, если нет, в духовке под грилем на среднем жару. По ходу дела с соусом смочить еще разок-другой. Главное тут не пересушить шкурку, чтобы не потеряла нежности, но уже хрустела. Когда за столом вас восхищенно спросят, как вы этого совершенства добиваетесь, скромно потупившись, отмахнитесь каким-нибудь несложным каламбуром, вроде «прощ пареной утки» не чуем пусть думают что вы просто так в духовке жарили должны же у нас с вами оставаться какие то секреты за душой